Часть вторая. Глава первая. Край. Умер. Но не навсегда. Временно умер. Не знаю, клиническая это была смерть или какая-нибудь другая, мне такого переживать, слава богу, не приходилось. Зато я точно могу сравнить выход из глубокого обморока с тем возвращением сознания, которое мне пришлось испытать. Это было похоже на перезагрузку, как я решил потом, когда полностью пришел в себя и надумал описать в дневнике тот процесс восстановления сознания. То есть сначала появилось чистое сознание, не замутненное никакими мыслями, оно было полностью лишено разума, индивидуальности и не обладало способностью отождествления себя собственным «я». Наличие тела не воспринималось, не было даже подозрений о его существовании и знания о том, что оно у меня должно быть. Окружающая обстановка воспринималась как данность, не требующая узнавания. Просто что-то заполняло пространство перед моими глазами. Не знаю, сколько времени прошло с момента, когда я прозрел, до того, как вдруг понял, что являюсь Тимуром Хасановичем по фамилии Муртазин. Понимание пришло далеко не сразу. Сначала были какие-то хаотичные связки бессмысленных образов, потом они стали более понятными и начали вызывать эмоции, грусть, веселье, дикую злобу и равнодушие и так далее. По-моему, я даже всплакнул. Сколько прошло времени, прежде чем мой мозг проснулся? Минута? Час? Год? Когда пришло ощущение наличия тела, то постепенно начало вспоминаться и его предназначение. В первую очередь стал осматривать руки, потом озираться по сторонам. Видимый мир вокруг был не в фокусе. Понимание того, что у меня не палатки со зрением, пришло, когда вернулось осознание себя, как симбиоз разума и тела. Вернулась память. «Контактные линзы, вот что мешало мне нормально видеть!» «Но почему?» Я ношу их уже давно и привык к ним. Почему они вдруг стали помехой?» Сел и обнаружил на груди автомат. Мое тело показалось очень легким. Ощущения были, как после парилки. Блаженная истома разливалась по клеточкам организма. Подвигал руками, телом. Какое же все-таки это прекрасное ощущение чувствовать свое тело? «Линзы долой!» Сняв и отшвырнув в сторону ставшей бесполезными прозрачной чешуйки, я осмотрелся. Не знаю, как это может быть, но зрение у меня стало не только стопроцентным, но даже еще лучше. Оглядевшись, я в подробнейших, а если слегка напрячься, то даже в микроскопических деталях, увидел все, что окружало меня. Более того, стало понятно, что увиденное сразу же запечатлевалось в моем сознании. То есть усилилось не только зрение, но и зрительная память. Да и тело ощущалось по-другому, все рецепторы работали в обостренном режиме, я чувствовал ток крови в каждом участке своего тела и, кажется, мог его регулировать. Как это может быть? Однако подумать над этим стоило потом, а пока нужно воспринимать все так, как оно на меня свалилось. Потому что сначала надо было разобраться в сложившейся ситуации и привыкнуть к новшествам. Итак, что же изменилось в окружающей обстановке? Во-первых, порохового дыма и даже его запаха в воздухе обоняние не фиксировало. Пахло пластиком, резиной и немножко мокрой пылью. Сколько же времени прошло? Во-вторых, никто не стрелял и не кричал. Вообще никто не подавал признаков жизни, вокруг царила мертвая тишина». В-третьих, когда я посмотрел туда, откуда пришел, то увидел, что хода назад не существует. Коридор был просто-напросто наглухо перегорожен великолепно отполированной стеной, мастерски расписанный под срез камня. Почувствовав необходимость действия, пружинисто поднялся на ноги, шагнул к этой преграде и потрогал идеально гладкую поверхность. Присмотрелся. Вдруг я понял, что стена и есть срез камня. Кто изготовил ее, отшлифовал, успел так быстро установить ее здесь, было непонятно. Я потрогал пальцем места, где сверкающая поверхность примыкала к стенам коридора. Выяснил, что они составляют единое целое — монолит. Как это возможно? Исследование чудесной стены, не менее чудесным образом появившейся в галерее, меня, конечно, интересовало, но больше всего в этот момент хотелось узнать, что же случилось со спецназовцами. Я круто развернулся и зашагал в конец коридора, где, как говорил по рации медведь, должен был находиться вход в большую комнату. Он оказался на том самом месте, где, по-видимому, был и раньше. Осторожничать не стал, просто вошел и все. Почему-то чувствовал, что мне... «Точно ничего там не грозит. То, что я увидел за порогом, просто комнатой не назовешь. Скорее, это был довольно вместительный, хорошо освещенный, длиннющий зал с высоким потолком и проходами в другие помещения в разных направлениях. Кто-то приложил массу труда, чтобы облагородить огромную пещеру, превратив ее в компьютерный центр. Ряды никелированных столов выстроились на выровненном полу вдоль стен. На столах стояло несколько мониторов, некоторые из них работали». Но мое внимание в первую очередь привлекли два человека, лежащих друг на друге на полу почти у самого выхода из компьютерного зала. Тем из них, что находился сверху, оказался Жан. В абсолютно расслабленной позе он лежал лицом вниз на «девушке в белом халате». И почему я не удивлен? Она тоже была без сознания. Картинно красивое лицо было обращено в сторону, белокурые локоны снежной королевы живописно обвивали мужественные плечи спецназовца, уютно уткнувшегося носом прямо в ухо девушки. Слышалось мирное посапывание. По-моему, Жан даже слюнку пустил. Даже в такой ситуации к а р а н д а ш умудрился выглядеть смешно. Но мне было не до смеха, поскольку на спине Жана чернел пунктир, о т м е т е н от пуль. — Склонившись над спящей парочкой, я осторожно прикоснулся к прорехе в ткани. Оказалось, что бронежилет спас спецназовца от проникающих ранений, но вот синяки у него должны остаться внушительные. Стараясь не задаваться сейчас вопросами, на которые не могу сразу получить ответа, я пощупал пульс у обоих и удостоверился, что он имеется и довольно-таки отчетливый. Теперь мне необходимо найти остальных. Нашлись они быстро, лежали ничком, кто где. и не только спецназовцы. Кроме них здесь были еще одна женщина и двое мужчин в белых халатах. Скорее всего, это и были захваченные боевиками ученые. Все они и бойцы, и научный персонал лежали в разных позах и, казалось, мирно спали. Я проверил, пульс прощупывался у каждого. Голова шла кругом от поисков ответа на вопрос о причине произошедшего. Что случилось с окружающим миром? Откуда появилась высокохудожественная стена, разделившая коридор и отрезавшая дорогу назад? Но тут за моей спиной вдруг послышался приглушенный возглас. — Ты кто такой? Какого черта ты на меня взгромоздился, урод? Слезь с меня, козел! Я повернулся и увидел, как покрасневший, словно сваренный в крутом кипятке рак, Жан вскочил на ноги. Но он не был бы ж а н о м если бы в следующий момент не протянул блондинке руку. — Почему? Сразу урод и козел. Голос капитана был каким-то странным, как будто он впервые в жизни воспользовался своим речевым аппаратом. — Позвольте, я вам помогу встать. Но своенравная девушка отпихнула его руку и встала самостоятельно. Даже в гневе она была великолепна. Поправив халат, выгодно подчеркивающий безупречную фигуру, она выпрямилась и с вызовом взглянула на своего обидчика. Он сделал галантный полупоклон. — Можете называть меня Жан? — по-моему, он даже шаркнул ножкой. — Очень жаль, что мое знакомство с такой девушкой, как вы, началось с горизонтального положения. Звуковое сопровождение полновесной пощечины многократно отдалось эхом по закоулкам пещеры. т о там происходит? — пробормотал другой голос. Я посмотрел в другую сторону. На меня мутными глазами глядел снизу вверх майор Громов. Он стоял на четвереньках. Шагнув к нему, я снова остановился, потому что услышал надтреснутый баритон медведя. — Край! И давно ты в себя пришел или был в сознании? Командир был уже на ногах, шагал ко мне, на ходу невозмутимо отряхивая камуфляж, но все же чуть заметно пошатываясь. — Нет, я тоже недавно пришел в себя, минут двадцать назад, товарищ полковник. Пришел сюда, а тут вы все на полу, и ни одного террориста. — А что это такое было? — Ладно, об этом потом. Самое главное, вы не ранены, и куда все-таки подевались террористы? — Так, я-то в порядке. Ермурати обвел тяжелым взглядом ряды столов, потом взглянул на часы, потряс рукой и снова посмотрел на циферблат. — Сколько прошло времени! «С того, как рвануло, в смысле шарахнуло?» Он, нахмурившись, переварил мои слова, понял их смысл и кивнул. «Сколько мы пролежали без сознания, можешь сказать?» «Я пришел в себя примерно минут двадцать назад». «Хм, странно, почему ты очнулся раньше всех?» х откуда я могу знать? Вы лучше скажите, что это здесь так рвануло?» Один из боевиков забежал в ту дверь, он показал в дальний конец зала. Я услышал выстрелы, потом туда рванул Леший, а после... после была вспышка и... дальше ничего не помню. Кстати, Лешего видел? Я показал пальцем в ту же сторону. Он там и лежит, и, увидев выходящего из-за двери спецназовца, добавил радостно. «Да вот он, очнулся!» «А ты сам-то где очнулся, край?» коридоре, в самом его начале, только успел через дыру пройти, и шарахнуло. — Так вы не знаете, что это было, медведь? — Не знает он и не может знать. Из-под стола, п о к р я х т ы в а я вылез мужчина в белом халате. Губы его тряслись, но по щекам уже разливался вполне здоровый румянец. — Здравствуйте, я профессор Седов. Если полностью, то Павел Яковлевич Седов, научный руководитель этой лаборатории. — А вы кто? И откуда вы взялись на базе? Профессор выглядел лет на пятьдесят. Отливающий стальной сединой ежик жестких, стоящих торчком волос, был уже давно не стрижен. Очки в металлической оправе сидели чуть кривовато на горбатом, заостренном на кончике носу. Лицо у него было правильной овальной формы. Под глазами набрякли отливающие синевой мешки. Ермуратий протянул седову руку. Тот поспешно ухватился за нее, как утопающий за соломинку. «Я полковник спецназа ГРУ, позывной «Медведь». «А это...» — полковник скользнул взглядом по поднявшимся на ноги офицерам. «Это моя группа. Знакомить пока не буду, успеете. Откуда мы взялись, выясним тоже потом. Скажите, сколько входов в это помещение?» «В лабораторию?» — профессор озадаченно осмотрелся. «Три. А что?» Медведь отыскал взглядом Грома. «Гром, ты как?» «В порядке, товарищ полковник». «Слышал? Организуй охрану входов в лабораторию». «Есть». Когда Жан следом за громом проходил мимо меня, я протянул ему оберег. «Спасибо, помог камушек». «Какой камушек?» «Оберег индуса». «Какого еще индуса? Ты чего?» Он нетерпеливо пожал плечами и убежал. «А я-то... Оказывается, историю про героического индуса Жан придумал лишь для того, чтобы приободрить меня. Вот а б о л т у с Ермурати снова обратился к Седову. «Профессор, я так понимаю, именно вас и ваших людей захватили террористы?» «Видите ли, если можно, давайте коротко. Да, я и мои коллеги были схвачены и заперты здесь, на этой базе. Сколько вас, ученых, было до нашего появления? То есть я хочу сказать, все ли из них находятся сейчас в этом помещении?» Седов осмотрелся и ответил. «Нас четверо, я, Марина, Лена и Артем, и все здесь. Артем, вылезай, что ты там застрял?» «Вы уничтожили всех боевиков, полковник», — вылезая из-под стола, сказал парень лет д в а д ц а пяти. Он с т а л рядом с профессором, вынул из нагрудного кармана халата очки в черной пластмассовой оправе и надел их. «Я помощник п а в л у я к о в л е ч а Артем Горностаев. Значит так, главарь этих приказал своим бойцам оставаться в лаборатории и охранять нас. В случае, если боевики не смогли бы отбить нападение снаружи, оставшиеся должны были нас расстрелять, а оборудование взорвать». «Сколько их оставалось для охраны?» «Здесь, в лаборатории, я насчитал четверых. Еще трое, кажется, выбежали в грот, уходящий в сторону складов. Наверное, притаились в комнатах в коридоре, чтобы напасть неожиданно. Когда вы появились, оставшиеся здесь просто ничего толком не успели сделать. Все произошло так быстро!» Медведь недоверчиво покачал головой. «И все же, куда подевались трупы боевиков?» После этих слов медведи все, как по команде, начали озираться. Командир продолжал. «Я же сам их видел. И не только видел, но и...» «А теперь, как вы видите, даже следов крови не осталось. Как вы это объясните?» «Мне надо подумать, полковник». Седов встревоженно, как будто только сейчас вспомнив о том, что произошло, посмотрел в сторону дальней комнаты. «Но прежде я должен узнать, в каком состоянии оборудование, оценить нанесенные повреждения». «Вы считаете, что именно это надо узнать в первую очередь?» — удивился медведь. «Этот электронный хлам действительно представляет для вас какую-то ценность? А если сейчас, в данную минуту, остатки отряда боевиков готовятся к нападению на нас?» Профессор у м о л я ю щ е глянул на своего помощника. «Артем, вы сказали, что террористов больше не осталось. Скажите полковнику, почему вы так уверены в этом? Может быть, ваш ответ убедит военных?» «А я пока, с вашего позволения, все же пойду взгляну». Седов, набирая скорость, понесся между столами в конец зала. Проводив его взглядом, помощник профессора снял очки, подышал на них и стал протирать стекла полой халата. К нам подошла вторая из женщин научного персонала базы. Невысокая, черноволосая, она не отличалась такой броской красотой, как разъяренная блондинка, но было в ней что-то, что заставило мое сердце ё к н у т ь Брюнетка кивнула нам, но в разговор вмешиваться не стала». «Я думаю, что все очень просто и очень сложно одновременно. Вы обратили внимание на тишину, царящую вокруг?» Горностаев наконец-то закончил протирать очки и вновь надел их. Внимательно посмотрел на спецназовцев и продолжил. «Разумеется, проверить территорию базы необходимо, каждый уголок. Но не только для того, чтобы найти притаившихся там боевиков, если они действительно где-то прячутся. Важнее всего для нас сейчас узнать, какая часть базы сохранилась в этом времени». Полковник махнул рукой, выражая свое нетерпение, и перебил Горностаева. Вы полагаете, что база частично разрушена в результате отвлекающих действий наших наземных сил? Но тут в разговор вмешался я, бесцеремонно перебив командира. Погодите! Что значит «в этом времени», уважаемый? Это такой необычный оборот речи? Артем как-то странно не к месту улыбнулся. — А вам не показалось необычным случившееся с нами совсем недавно? Я имею в виду то, что мы все разом вдруг повалились в глубочайший обморок, можно сказать, впали в кому. Он подошел к одному из столов и решительно придвинул к себе клавиатуру. — Сейчас посмотрим, верна ли моя догадка, и тогда я смогу удовлетворить ваше любопытство. Надеюсь, хотя бы частично. Его пальцы начали быстро бегать по клавишам. Ко мне подошла черноволосая сотрудница лабораторий, до этого обращавшаяся по очереди ко всем спецназовцам. «Послушайте, меня зовут Елена, я медик. Как вы себя чувствуете после обморока? Может, какие-либо странные ощущения, головокружение, тошнота?» У нее был завораживающий глубокий грудной голос. «Может быть, это только мне так показалось?» Я с трудом перевел дыхание и, еле отведя в сторону от ее немыслимо притягательных карих глаз свой взгляд, х р и п л о в а т о ответил. — У меня все хорошо, чувствую себя великолепно. — Спасибо. А как вас называть? — Тимур, то есть Край. — Край? А, понимаю, позывной такой. Значит, Тимур. Позвольте, я проверю ваш пульс, Тимур. Похоже, ей понравилось мое имя, если она предпочла его позывному. — Ваше запястье, пожалуйста. Что с этой женщиной не так? Еще ни одна из представительниц слабого пола не вызывала во мне столько эмоций, как Елена. Нет, были, конечно, у меня женщины, встречи, но таких чувств раньше ощущать не приходилось. Я пожал плечами и, оттянув рукав, протянул ей руку. Пульс нормальный, что необычно для ситуации, в которой мы сейчас находимся. Она отпустила мою руку и пристально взглянула на меня. «Вы пережили какой-то сильный стресс?» «Я о вашей седой пряди». «Дань моде!» — ощутился я. «Вот!» — азартно вскричал Горностаев, заставив меня и медиков сдрогнуть. «Вот оно! Я так и знал! Получилось!» «А где Седов? Павел Яковлевич, где вы? Идите сюда! У нас все получилось!» Полковник, нахмурившись, глянул на экран. «Что у вас там получилось? Вы можете объяснить без лишних эмоций?» К столу подошла блондинка и попыталась бесцеремонно потеснить е р м у р а т е я но сдвинуть с места командира спецназовцев оказалось невозможно. Она недовольно глянула на него, потом на Горностаева. «Артем, ты говоришь о перемещении?» — спросила она. «Но ведь в компьютер не забивали данные, а тест...» Артем ткнул пальцем в монитор. «Ты забыла про тестирование, Марина!» «Но тест прогоняет программу в виртуальной реальности. Он никак не может заставить программу влиять на настоящее...» — возразила девушка. — В этот момент к нам подошел запыхавшийся профессор. Он не стал никого отпихивать, а просто, не глядя ни на кого, развернул монитор к себе, притянул клавиатуру и защелкал клавишами. — Все дело именно в этом тесте. — Артем прав, — пробормотал он. Седов был возбужден, его буквально трясло. — Вы бы видели, что творится в... Он вдруг замер, потом начал озираться, нашел в з г л я д о медведя м и рванулся к нему. — «Вы, как вас, полковник, вы должны немедленно поставить кого-нибудь к той двери, там, с табличкой сервер. Ни в коем случае никто не должен даже пытаться туда войти. Это чрезвычайно важно и очень, повторяю, очень опасно для жизни и вообще для всего...» Он сделал круговое движение рукой. «Для всего вокруг нас. Слышите? Немедленно!» Командира уговаривать не пришлось, он отреагировал моментально. «Край, займи пост у серверной. Когда наши освободятся, тебя сменят. Бегом!» Покидать эпицентр событий мне жутко не хотелось, но в голосе медведя прозвучал такой железобетон, что я без размышлений, сломя голову, понесся выполнять его приказ. «И чтобы никто туда не входил, слышите?» — донесся до меня голос профессора. «Ни одна живая душа! Сами тоже не суйтесь!»